Глава 28. Наоми. Наоми удивила, как быстро всё произошло, как мало потребовалось, чтобы убедить людей. Она допускала, что Эмма и Чава согласятся, поскольку знают её лично. У них было общее прошлое. Возможно, объединиться с ней согласились бы и их контакты, поскольку поручаться известные члены подполья. Кроме того, Наоми считала, что убедить сеть Сабы открыться ей будет трудно. может и невозможно. Каждый в подполье подвергается опасности умереть, а то и похуже. Они должны быть максимально подозрительны и осторожны. Она упустила из виду, что она Наоми Нагата, а страх заставляет людей искать лидеров. Эмма имела пять контактов в подполье. Три из них на кораблях в других системах, но один оказался техником на планетарной пересадочной станции Аберона. Как другой инженером на корабле транспортного профсоюза, который находился сейчас в системе. Контакты Чавы были скорее локальными: врач в одной из главных больниц в глубине гравитационного колодца, налоговый агент и юрист-консультант на контракте с Лаконией, менеджер шикарного борделя в правительственном центре, муж специалиста по безопасности, заключивший с Лаконией контракт на поддержание и защиту системы биометрической идентификации. Некоторые из этих людей были одиночными узлами в сети, другие лидерами ячеек из четырёх-пяти новых контактов, кое-кто из которых знал пару других людей и так далее, до тех пор, пока не стало казаться, что подполье приобрело не меньше сторонников, чем губернатор. Это была иллюзия, однако действенная. Всё из-за того, что эти твари явились сюда как потоп, рассуждал человек, сидевший за столом напротив Наоми. Он работал инженером-связистом в независимой проектной конторе, занимавшейся созданием сети узконаправленной связи, при-трансляторов и передатчиков в до сих пор неисследованной обширной пустоте Аберона. Он называл себя Боном, но Наоми была уверена, что это лишь кличка, которую он сам придумал. Превосходящие силы лаконии непреодолимы. Но да, так и есть. Только реку можно бить сколько угодно, течь она от этого не перестанет. даже не знаю, сказала Наоми. Но если он и услышал, его это не остановило. Некоторые люди становятся жутко болтливыми, когда нервничают. У них только одна система, и не особенно густонаселённая. За помощью им обращаться некуда, разве что к нам, жалким местным ублюдкам. "И это лаконе?" он усмехнулся. У них нет привычной жизнерадостной коррупции. Они её не ожидают и столкнувшись с ней, не будут знать, что делать. Разве ж то создавать образцовых людей новой породы? Дай только время, и они всё наверстают, сказала Наоми. Если мы им позволим. Бон ухмыльнулся. Левый верхний клык у него был декорирован и казался выполненным из камня. Мода никогда не останавливается. Наоми многое нравилось в своём возрасте, в том числе и то, что можно в нём ни о чём таком больше не беспокоиться. Она улыбнулась в ответ. Общественный парк был ещё одним символом успеха и процветания Абирона. Дизайнеры базы соединили общие зоны с открытым пространством. Купол над ними оставался под лунной поверхностью, но подсветка панелей создавала эффект простора, как на курортах Титана. Дети скакали в припрыжку в низкой гравитации, перепрыгивали с бруса на брус или карабкались по специальным стенкам высотой в половину роста. При полном G поскользнуться и свалиться с такой смертельно. А здесь только синяк получишь. Капельный фонтанчик рядом с ними наполнял воздух белым шумом. Крошечные капли соскальзывали с потолка, стучали по наклонной поверхности и медленно стекали вниз в бассейн полный рыбок. Наоми чувствовала себя здесь чужой. "Ретрансляторы", произнесла она, возвращаясь к предмету обсуждения. "Да, да, да", кивнул Бон. "Мы выполнили ваш замысел. Сеть бутылок уже в пути". Хорошо придумано, да? Дёшево. Любой корабль профсоюза, оказавшийся близко к вратам, может что-нибудь выкинуть из шлюза. Бон изобразил рукой грациозный, как в танце, жест, потом щёлкнул пальцами. Будем приторговывать свежими сплетнями, вы и не узнаете. В приоритете системы Сол и Барагаон. Бутылки к ним уже брошены. Им известно и то, что вы здесь, и чем вы занимаетесь, и эти сведения будут распространяться дальше. Алаконе Бон пожал плечами. Надо думать, они ставят новые ретрансляторы, однако мы пока не получили ни одного, а ведь у Аберона есть деньги, значит. Значит, они должны быть в приоритете. Возможно, ретрансляторы были, но их уничтожили другие ячейки подполья. Бутылочная сеть работает медленнее привычных им передач со скоростью света, зато её трудно остановить. Ретрансляторы возле Врат были статичными, или почти статичными целями. Легко идентифицировать, легко разрушить. То, что делало их надёжными и безопасными все те годы, когда они были глазами Медины в медленной зоне, наверняка сработало против них, когда их уничтожили. Теперь наблюдающих глаз в медленной зоне нет, и нево возможное вдруг стало реальным. "А как наша локальная сеть?" спросила Наоми. "Её не взломают?" "Взломать можно всё", ответил Бон. но мы заставим их потрудиться. Доступ там по разделам. Если какую-то часть взломают, мы отключим ее до того, как раскроют всех». Ответ правильный. Если бы он сказал «безопасно», Наоми бы не поверила. «Бьян, Алис», — сказала она, поднимаясь. Бон последовал ее примеру и неуверенно протянул руку, как будто трепеща перед героиней. Наоми ее пожала. Что бы ни произошло в будущем, Бон пройдёт через всё с воспоминанием, что пожимал руку Наоми Нагати. Ей не нравилось носить маску, навязанную окружением, но это цена, которую она платила за то, что должна сделать. "Я буду на связи", сказала она, и каждый направился в свою сторону. Коридоры и переходы на этой станции были широкими, но для человека её роста и имели низковатые потолки. Белая плитка одинаково поблескивала на стенах и на полу. Вряд здесь могли пройти 30 человек. Наоми сунула руки в карманы и опустила взгляд, чтобы не привлекать внимания случайных прохожих. Ходьба помогала ей думать. Её проблема, как и проблема врага, масштаб всего происходящего. История человечества тысячелетиями разыгрывалась на поверхности одной планеты, в бескрайнем пространстве между мирами. Всего лишь столетие, и всё это происходило до её рождения. Вселенная, которую знала Наоми, всегда имела станции у Юпитера и Сатурна, а горнодобытчики пояса с трудом зарабатывали себе на жизнь. Почти все врата вели в другие системы, обширные и богатые, но безлюдные и без истории, без инфраструктуры, которую люди всегда принимали как должное, на которую опирались. Когда существовал хаб Всё казалось проще. Теперь кто угодно мог перемещаться повсюду. Никто этого не координировал и не записывал. Чем больше Наоми об этом думала, тем меньше ей нравилась идея реконструкции внутри медленной зоны. Медина, Тайфун и корабли транспортного профсоюза, пропавшие там, доказывали небезопасность самой природы того пространства. Помещать туда базу с людьми значило рисковать их жизнью. А строить автоматизированную станцию это полагаться на надёжность компьютера, исторически неоправданную. Удерживать и охранять более 13 сотен врат, обращённых к звёздам, совсем не то, что занимать уверенную позицию в центре. Огромный флот, больше, чем человечество когда-либо создавало, потребовался бы лишь для того, чтобы следить за вратами, и это совсем не гарантирует контроль систем за ними. Дуарте пришёл со стратегией, допускающей существование местного управления, пока оно подчиняется его законам. Тогда это выглядело великодушием, сейчас больше смахивает на необходимость. И, что гораздо серьёзнее, жуткая весть о потере двух врат. Был момент, когда они могли отстраниться, когда Джим и она, и, может, горстка других могли, вглядываясь в кольцо врата и бесконечность пространств за ними, Вы видите опасности, осторожно отойти прочь. Для этого было достаточно предпосылок. Цивилизация, создавшая всю эту бесконечную и невообразимую силу, разбросана как сухие кости. С чего люди взяли, что для них это безопасно? Что стоило такого риска? Она пошла в метро к блоку Чавы, совсем как местная. Толпа на платформе была разномастная: бодренькие, отдохнувшие, ясноглазые, Третья смена спешащая на работу. Усталые со второй. Они едут домой или куда-нибудь ужинать. Горстко вызывающие одетых юнцов, полуночные прожигатели жизни из первой смены. Наоми держалась тихо и отстранённо. Она ценила красоту всего этого, невинность. Примерно около 100 человек ожидают поезд в метро. На спутнике, над планетой, вращающейся вокруг не того солнца, которое породило человечество, и стараются пролезть в вагон первыми, к занять место получше. Возможно, это самое естественное человеческое качество. Молодой человек в коричневой майке с открытым воротом нахмурился, заметив её пристальный взгляд. Решил, что она насмехается. Наоми кивнула в знак извинения и отвернулась. Гостить у Чавы было приятно. Спать на настоящей кровати, мыться водой, которая не прошла цикла очистки дважды за время, пока стоишь в душе, есть пищу, имеющую более одного вкуса. Долгие месяцы, проведённые Наоми в контейнере, всё больше и больше напоминали паломничество, пройденную дорогу, которая её изменила. Тогда она такой не казалась. Их графики не совпадали. И когда Чава уходила в постель, Наоми не спала еще долго. Она старалась вести себя тихо, но все же работала. Подполье на Абероне было неплохо построено, но пока она не решила, что настало время убирать губернатора и его военных советников, возможности ограничены. Внедряться, искать дыры в их безопасности, подрывать устои врага. Но о стратегии Лаконии ничего не известно. Они так же отрезаны, как и она. Потом, спустя всего несколько дней, после того, как сообщения Наоми ушли через кольца, бутылки начали возвращаться. Ручейки данных поодиночке просачивались в систему. Отчеты, запросы и сообщения, закрытые свежайшими цифрами. Барагаон блокирован, но узлы связи разведчиков до сих пор независимы. Новый Альбион воспользовался возможностью Устроил диверсию на Локонейской пересадочной станции. Теперь их преследуют местные силы безопасности. Корабли транспортного профсоюза начали выполнять неотложные рейсы к системам типа Табальды и Надежды, где поселенцы на грани гибели. Всё это напоминало постепенное восстановление зрения после почти полной слепоты. Сообщение из системы Сол отправлено с Калиста. Блок скрытно прошёл через базу данных ЦРР и был переупакован в бутылку на корабле транспортного профсоюза рядом с вратами Сола. Сообщение перенаправили к ней. Бобби на экране выглядела уставшей и мрачной. Черты лица заострились, а мышцы на плотной шее стали напоминать проволоку. Сбой перекодировки блокировал угол изображения и часть плеча Бобби, словно застыла во времени, но остальная часть двигалась. Привет, сказала в камеру Бобби, и наоми на миг накрыла такая тоска, о которой она даже не подозревала. Воспоминание о последнем объятии перед тем, как она покинула Сол, было живее и реальнее, чем память об их с Джимом последней встрече. У меня тут есть кое-что. Возможность, мне кажется. И Алекс хочет, чтобы я обсудила это с тобой. Наоми слушала, как Бобби описывает ситуацию. Шторм застрял в Соле. Сначала из-за катастрофы в медленной зоне, теперь из-за присутствия бури и антивещество. Наоме чувствовала, что снова начинает мыслить аналитически, как в дни своей жизни в контейнере. Она совсем недавно оттуда, всего несколько недель на Пхикатджикаме и здесь у Чавы, но думая о том времени, уже чувствовала холод и тесноту. Её разум выхватывал то, что стояло за существованием плана Бобби. Раскрытие шторма, привлечение внимания врага к базам на спутниках Юпитера, символический и практический результат потери Лаконии и второго корабля класса Магнетар. И в то же время часть её души предавалась тихому горю. В тот день, когда Наоми ушла жить в контейнеры, стала горошинкой в игре в напёрстки, она оставила расинант позади. Какое-то время это ощущалось как облегчение. Как будто душа стёрта в кровь, а контейнер стал перевязкой. Всю жизнь она переживала непереносимое, отступая и делаясь незаметной, и каждый раз возвращалась назад исцелённой, иногда в шрамах, но исцелённой. Общение всего с горсткой людей дало ей понять, что та Наоми, которая ушла жить в контейнер, не та, которая вышла. Прошло время, и она обрела покой, который искала. Она взяла на себя роль Сабы по необходимости, но еще потому, что была к ней готова. Только поняв, что значит быть лидером и какую цену за это нужно платить. Это жертва, которой требует роль вождя. Зашумела вода. В спальне Чавы открылась и снова закрылась дверь. Хозяйка проснулась и принимает утренний душ. А Наоме пора идти спать. А еще спокойно ответить Бобби, не становясь невежливой гостьей. Забавно, что это ещё имеет значение. Наоми поймала себя в камеру терминала, потом воспользовалась защитным фильтром, чтобы скрыть фон. Если сигнал перехватят, тут могут найтись предметы, которые приведут прямо к чаве. Теперь получилось, что Наоми как будто плавает в бесцветном пространстве, а она начала запись. Привет, Бобби. Твой план, похоже, надёжный. Я помню, когда мы в последний раз говорили, я была против. Но ситуация изменилась, даже несколько ситуаций. Я по-прежнему считаю, что использование политических средств очень важно для мира. Но если бы был хоть шанс мирным путём сбросить удавку корабля класса Магнитар с горла Сола. Будь это просто корабль, тогда ещё могли бы остаться сомнения. Но ты права. Дуарте использует бурю как символ. Не часто нам выпадает шанс убить легенду врага в самом себе. Доброй охоты, Бобби. Люблю тебя. Наоми закончила запись, включила локальное шифрование и отправила сообщение в очередь к бону всей его системы. Может быть, оно только через несколько дней попадёт в бутылку и уйдёт за ворота. Она по барабанила кончиками пальцев по столу. Хотелось вернуть сообщение. Ещё есть время остановить его. Скоро не будет. Привет. В её комнату вошла Чава, уже одетая на работу. Строгий костюм, волосы аккуратно уложены. Что делаешь такой злавное утро? Сомневаюсь в себе, сказала Наоми. И думаю, у меня сейчас вечер. Хотя тебе я сделала кофе. Заботливая эта женщина. Чава наполнила свою чашку. Поток кофе лился в чашку медленным водопадом. И доброе. Но у тебя будут проблемы с анализом трафика. Ты хочешь сказать из-за того, что на Абироне обратно идёт больше бутылок, чем в любую другую систему? спросила Наоми. Ну да, проблема. А это намёк? Я знаю, ты не искала соседку в свою квартиру. Ты можешь здесь оставаться пока это правильно, но лишь бы не дольше. Улыбка Чавы угасла. Что-то не так? Наоми невесело улыбнулась. Кроме того, что я, возможно, только что послала на смерть двух самых любимых людей. Анна вытерла глаза. Вот чёрт. Чава поставила чашку, взяла руку Наоми в свои. Прикосновение чужих пальцев Наоми едва могла выдержать, почти оковы. Я потратила кучу времени, стараясь не быть такой, сказала Наоми. Старалась не принимать определённых решений, и вот опять. Минуту обе молчали. Когда Чава заговорила, голос звучал легко. Почти небрежно. Давно, когда я ещё училась, самым трудным для меня была ручная стыковка. Каждый раз во время квалификационных проверок было совершенно неважно, сколько я тренировалась. Я отключала систему, брала контроль и думала только об одном: не промахнись, не промахнись, не промахнись. И промахивалась. Я была сосредоточена на том, чего опасалась и каждый раз промахивалась. Это ты так пытаешься меня подбодрить? Нет, ответила Чава. Мы для этого слишком стары. Я пытаюсь заставить тебя почувствовать, что ты с этим не одна. Это всё, что я могу сделать. В душе Наоми что-то перевернулось. Эмоции, которые она так давно сдерживала, рвались на свободу. Она чувствовала, что сейчас разрыдается, но вышел только глубокий вздох. Её мечта всегда с ней. Она никогда не сдастся. Она найдёт способ собрать вместе свою семью. Они все выживут в этой мясорубке истории. Всё как-нибудь и наладится. Был когда-то один момент, и не так давно, всё, что ей надо было сделать открыться, принять приглашение Дуарта и оставить всю эту борьбу позади. Она уже точно не помнила, как решилась вступить на сегодняшний путь, но теперь она здесь, и винить ей некого, только себя. Она представила, как просыпается рядом с Джимом, пьёт с ним кофе, слушает шутки Алекса и Амоса, а за ними фоном тихое гудение россинанта. И она отпустила эту мечту. А потом сжала руку Чавы и тоже отпустила.